Попутка. На станции было чуть светлее, чем в лесу, но все равно темновато. Лишь вдалеке, а может в нескольких шагах, над одним из деревенских домов полыхала рубиновое зарево. Очередная компания неразборчиво орала пьяные песни, словно бы на эту станцию все съезжались для того, чтобы разбрестись по окрестным поселкам и напиться станция и впрямь больше ни на что не годилась. Абсолютно глухая, даже ларька с пивом и сигаретами нету. Абсолютно темная, хотя… тут ведь должны гореть фонари. Я засвистел, оглядываясь. Фонарный столб действительно стоял. Поразмыслив, я понял, что он горит. Вокруг роились крохотные фиолетовые вспышки. Машкара, мухи, бабочки. Я подошел к домику кассы. Касса, конечно, была закрыта. Мне помнилось, что тут стоял щит с расписанием электричек. Щит действительно стоял, но прочесть его мне не удалось. Название станции, собранное на козырьке кассы из крупных рельефных букв, читалось достаточно хорошо, стоило задрать голову и немного посвистеть. Какой-то там седьмой километр, то ли 27, то ли 107 седьмой никогда не мог запомнить. А вот расписание на щите забранном забранным прозрачным пластиком не читалось ни в какую. А поэтому у меня не было даже уверенности, что расписание на щите висит. Зато обнаружился интересный эффект. Если пошуметь, домик станционной кассы просматривался насквозь. Внутри стоял стол с кассовым аппаратом, обшарпанное кресло, вешалка с накинутым ватником а в углу две коробки с бутылками. Бутылки были полными, и судя по характерной форме, это было шампанское. Я немного поразмышлял, откуда могло здесь взяться шампанское. То ли кассиры собирались что-то праздновать, то ли по случаю разворовали какой-нибудь проезжий грузовой вагон. Скорее всего, второе. Я усмехнулся, подумав, что теперь могу стать превосходным сыщиком. Только вот сколько нынче платят сыщикам? Больше, чем программистом. Становилось прохладно. Делать было решительно нечего, и я направился к шоссе. Тихонько мурлыкая себе под нос, прошел по улочке спящего поселка и вышел на шоссейку. Здесь было темно и пусто. Машин не было. Я уже решил вернуться на станцию, как вдали мелькнул багровый огонек. Огонек рос, приближался и разовел. Вскоре послышался шумок двигателя и я увидел автомобиль. Автомобиль выглядел странно. Он был прозрачным, и внутри его светилось все. Ярко полыхал мотор, мелькая ослепительными поршнями. Сияла выхлопная система, искрилась коробка передач, а в глубине восседал мужичок. В неровном искрящемся свете разглядеть его лицо было нелегко. Черты казались размытыми, зато хорошо просматривался череп, позвоночник, кости ног и рук. Одежду я разглядеть не смог, что-то типа бесформенной хламиды. Я вышел на дорогу и вытянул руку, и автомобиль начал тормозить, и остановился. Подойдя поближе, я заглянул в распахнутое окошко. «Командир!» – крикнул я. «Мне бы до города бы!» «До города!» сомнением произнес мужичок. «Надо очень! Иначе пропаду совсем! Ты скажи, сколько денег хочешь!» Я вдруг сообразил, что понятия не имею, сколько у меня денег, и есть ли они вообще после валяний в лесу. Начал торопливо шарить по карманам и, наконец, нашарил в кармане купюру. Вытащил ее, но понял, что не могу ее даже увидеть. Бумажка и бумажка! Я показал ее мужику. «Пойдет!» Мужик брезгливо оглядел меня, еще брезгливее отрепыхавшуюся купюру, затем кивнул «Садись» и мы поехали. Впереди за лобовым стеклом царил мрак, дороги почти не было видно, зато очень ярко светился мотор и вся кабина. Я попробовал откинуться на спинку и закрыть глаза, Но с удивлением понял, что мой новый глаз закрыть невозможно. Я решил пока об этом не думать. «А чего случилось-то? Чего так на ночь глядя?» Начал беседу водитель. Да, отмахнулся я. «Жизнь такая!» «Пьяный, что ли?» – поинтересовался водитель, принюхиваясь. «Есть маленько!» – кивнул я. «Так, в машине не блевать!» предупредил водитель. «Если чего, скажи, я остановлю!» «Ну, я не настолько уж пьяный!» обиделся я. «А кто тебя знает?» добродушно кивнул мужичок. «Вон какой бледный, склокоченный, весь в листьях, как по земле валялся!» «На последнюю электричку бежал через лес!» объяснил я. «Много падал!» «Я думал, что разговор сейчас сам собой заглохнет!» Но мужику хотелось общения. Да разве ж ходят в такое время электрички! удивился он. Угу! буркнул я сквозь зубы. Эти, брат, за светло, надо было выходить! Угу! буркнул я. А чего такой хмурый? спросил мужик, немного помолчав. День неудачный, буркнул я. «А чего неудачный?» – удивился мужик. «Рассказать?» – вдруг зло спросил я. «Расскажи!» – охотно кивнул мужик. И тут меня прорвало, и я стал рассказывать. Не про ухо, конечно, а про весь день с самого утра. «Слушай, мужик, утром я вылил кофе на штаны, опрокинул чашку, случайно локтем задел, ну и все. А штаны светлые, а мне на работу ехать?» «Тоже мне проблема!» Цикнул зубом мужичок. Ха, да это только начало!» Усмехнулся я. «Короче, пока я штаны застирывал и сушил...» «У тебя одни штаны, что ли?» Удивился мужичок. «Последние!» Кивнул я. «Вторые в стиральной машине лежат. Я их уже три дня вынуть и развесить собирался. Есть, конечно, еще рваные джинсы, но за них меня бы мигом с работы выгнали». «Ой, черт, до сих пор ведь лежат в стиральной машине! Сгнили уже, небось!» Я задумался. «Ну, застирывал последние штаны!» – напомнил мужичок. «Ну да, застирывал! Время прошло много, и я решил ехать на работу через центр, чтобы побыстрее!» «У тебя машина?» – покосился мужичок. «Была!» – кивнул я мрачно. «Ты слушай, слушай дальше!» Еду я через центр, ломлюсь сквозь пробку, а тут влезает роскошная иномарка. Красная, спортивная, вся сияет. Ну, едем, плетемся, долго, и мне поворачивать. И я включаю поворотник, а у меня жигуленок, только из ремонта. Крыло еще не покрашено. И я ее, суку, пропускаю, понимаешь? Ого, кивает мужичок задумчиво. Да ты не горячись так Нам час ехать до города Успеем наговориться Извини Смутился я Понимаешь, э, как тебя звать? Леонид Степенно кивает мужичок Понимаешь, Леонид, можно Леня? Можно и Леня Понимаешь, Леня Она красная, новенькая, блестящая Дорогая сука, как автограф Рокфеллера и Я ее пропускаю Мигаю на поворот, но торможу. А она мне мигает, мол, проезжай давай. Сворачивай куда надо. Я, мол, не тороплюсь. Я вообще-то тоже сейчас поверну. Я сначала не понял. Думал, может не мне мигает. Приостановился. А она совсем тормозит и мне снова мигает настойчиво. Проезжай. Поворачивай быстрее, куда тебе приспичило. А впереди все уехали и сзади мне гудят уже, чтоб не стоял. И тут до меня доходит... Ей действительно приспичило зарыться в гущу со своей полосы. А я и помеха справа. Но она вежливая, сука, и меня пропускает. Ну, думаю, спасибо. Жму на газ, кручу руль. А она красная, блестящая. И стекла у нее черные, как рубероид на даче у негра. И мотор у нее такой спортивный. И сколько там лошадей, сколько не наберется во всех конюшнях мира вместе взятых. И она вдруг рвется с места, и вот она уже передо мной, и я ничего не успеваю сделать, И въезжаю ей в бок. Да не просто въезжаю, а так, что у нее весь бок в смятку, и капот отлетает, и бампер на асфальт падает, и обе фары вываливаются, как глаза на стебельках, и все дела. Да, говорит Леня, а сам как? Да сам нормально, только крыло то самое, что отремонтировал, и фара треснула. Она... А из нее вылазят два вот таких кабана. И говорят, ты баран слепой что ли? Ты куда ж, урод, едешь через полосу? А я говорю, да вы же сами притормозили. Вы же мне сами мигали, проезжай, проезжай, поворачиваю. Я ж помеха справа. А они так между собой переглядываются. Кто тебе мигал? Кто поворачивал? Никто тебе не мигал. И что делать теперь будем, помеха? Ментов вызывать или так договоримся? «Ментов вызывать», — говорит Лёня уверенно. «Страховку, свидетелей побольше, которые видели, что они тебе мигают». «Ага, только у меня нету страховки». «Как так?» «Да вот так вышло. Была, да только липовая, долго рассказывать. Короче, нет страховки». «И свидетелей нету. Может, и нашлись бы добрые люди, если бы кто-нибудь видел, что они мне мигали. Так, похоже, никто и не видел». «Ну, короче, вызвали ментов». «А ментам дело ясное. Я виноват. Я нарушил. Я вылез на перерез. Я врубился в бок. У них ведь была красная спортивная, не царапины. А у меня драный жигуленок. И крыло это самое, не покрашенное только из ремонта. И стало быть, это я такой дебил, у которого по жизни привычка этим крылом прикладываться ко всему, что стоит или движется». «А на самом деле, что с крылом?» – цикнул зубом Леня. На самом деле, на самом деле я машину ставил во дворе. Утром выхожу, крыло в смятку. Какой-то урод приложился и уехал. Ну и насколько ты влетел? поинтересовался Лёня. С крылом-то? Да ничего страшного. Нет, сейчас. Сейчас? Да просто дофига. Сказал я честно. Будет экспертиза, скажу точно. Но и так понятно, что полный финиш. Потому что машина не серийная. Не знаю, что делать. Искать у кого-то одалживать. И 10 лет пахать. А кем работаешь? Спросил Лёня. Программистом. Отмахнулся я. Так слушай дальше. С ментами разобрались. Менты уехали. Кабаны свой капот подбирают. Свой бампер в багажник кидают. И укатывают. А мой не заводится. То ли мотор треснул. То ли тросик какой-нибудь, то ли шланг перебило, не знаю. В общем, как я его буксировал с проспекта на веревке это долгая история. Короче, звоню на работу, мол, такие дела попал в аварию. В пятница, сегодня никак не появлюсь. Лады. А мне отвечают: нифига, приезжай сейчас же. Тут у начальника к тебе важный разговор. Хватаю такси, еду в офис, поднимаюсь наверх и жду два часа в коридоре пока наша светлость Михаил Павлович изволит принять. «А наша светлость мне заявляет! Александр!» «Ага, Саша!» – кивает мужичок. «Ой, сори, не представился! Саша Тимченко!» «Так вот, начальник заявляет!» «Александр, с этого понедельника вы у нас уже не работаете!» «Говорю, это с какой радости!» «А он! А вот так у нас все поменялось!» Я говорю, «Это, конечно, прекрасно, что у вас усё поменялось!» «Как только я последний проект закончил!» «Да только нельзя было меня предупредить заранее, что проект последний, и пора мне искать другую работу!» А он руками разводит. «Ладно, говорю, тогда ещё один наболевший вопрос. А что у нас по зарплате?» А он говорит, «Не волнуйся, у бухгалтерии получишь за последний месяц!» Я говорю, «Пардон, и это всё?» А он изумлённо так, «А что ты хотел?» А я говорю, а что мне три месяца морочат голову какими-то грядущими выплатами? И отпуск у меня был такой, как у нормальных людей больничный бывает. Четыре раза в неделю. Причем зимой, причем за свой же счет. И мало того, в последние месяцы забросали с ног до головы левыми делами, которыми я вообще не должен заниматься. Меня на работу брали как программиста. Почему? Почему? Переспрашивает Леня. По охранным системам как программиста. Так? Так удивляется лёня так киваю я но тогда вопрос с какой радости на меня повесили настраивать компьютеры секретаршам если что случится а у них каждый день случается мало того еще и интернет сайт в фирме делать это нормально скажи лёня разве меня брали на работу сайты делать может мне вам еще попы в офисе мыть берите себе дизайнера на отдельную ставку Так нет же, я три месяца вам пахал от зари до зари по проекту. Кроме того, сайт делал и секретаршам все настроил. И все потому, что мне сказали, это очень-очень нужно и больше некому. И намекнули, что за все сверхурочные выплатят. И в конце сезона двойной оклад. И вот конец сезона, и чего? Где сверхурочные? Где отпуск? А он... А он отвечает... «Не знаю, кто что намекал, но ежели положены сверхурочные, это усё решает бухгалтерия. Приходи после выходных за деньгами. Сколько есть по ведомости, усё получишь. Нам чужого не надоть И руками разводит. «Да, — говорит Лёня, — это ещё не всё. Это пятница вечер. У меня первые выходные за три месяца». «У друга моего лучшего, Кольки, юбилей на даче, шашлыки, шампанское, фейерверки, все как у людей. Учились вместе, каждый год собираемся, традиция. И вот мы едем вдвоем с Аллой». «Жена...» «Подруга, любимая, была. Встречались целый год, только последнее время почти не виделись, потому что эти суки...» «Завалили работой без выходных», – кивнул Лёня. Ну да, короче, едем на электричке, потому что машины нет. В электричке начинаем ругаться. Алла мне начинает, ты меня не любишь, тебе на меня наплевать, я для тебя пустое место. Ну, все как полагается, сам знаешь, Леня, эти истерики женские. А у меня неудачный день. Короче, приезжаем, поздно, все веселые, шашлыки давно съели и за водкой уже два раза ездили. Наливают штрафную, а потом еще штрафную и еще... И пока я общаюсь с друзьями, которых сто лет не видел, пока пытаюсь выяснить, кто бы мне мог денег одолжить на годик-другой, пока рюмку за встречу, рюмку за юбиляра, рюмку за разбитую машину, рюмку, чтоб найти хорошую работу, рюмку за компанию, снова рюмку за кольку. В общем, Алла куда-то шмык, и в какой-то момент я уже смотрю... Они уже там с Барановым шу-шу-шу, да хи-хи-хи. И она у него на коленях сидит, а он ее лопищей своей по животу гладит. И? А что, этого мало? Дело молодое. Философски замечает Леня. Кому мало, кому много. От ситуации зависит, от отношений. Ну и ты чего сделал? А ты бы чего сделал? Я... Он задумчиво смотрит на дорогу. Налил бы ей бокал шампанского, увел бы в сад на луну смотреть, обнял, поговорил. Да, говорю я, не знаю, короче, я точно не помню, что я им сказал, но сказал им всем, что про них думаю, и про нее, и про козла этого Баранова, и про Кольку, кажется, тоже. Хлопнул дверью и ушел на последнюю электричку. «Ну...» – укоризненно протянул Лёня. «Не мальчик ведь уже. Дверями хлопать из-за бабы. Годиков-то сколько...» «28!» «Мне вдруг действительно стало очень стыдно...» Лёня помолчал, задумчиво цыкая зубом. От этого из его рта вылетали короткие фиолетовые вспышки. «И все, Все неприятности?» спросил он наконец ну я вдруг замялся то что произошло со мной в лесу вдруг показалось далеким и непонятным ну еще у меня какой-то глюк в лесу был по пьяни не помню что там случилось но вижу я теперь глазами плоховато скажем так эй осторожился лёня ударил по тормозам и внимательно на меня посмотрел «Водка-то не была! А то знаем мы эти вижу плоховато! Ты как, в глазах темнеет? Тогда срочно выпить бутылку нормальной водки и в больницу!» Я покачал головой и усмехнулся. «Не, Лёня, не боись, совсем не темнеет у меня в глазах!» «Двоится?» – догадался Лёня, снова разгоняясь. «Типа того!» – кивнул я. А водка нормальная была. Отличная была водка, вкусная. А все остальное от нервов. День такой. Ну смотри. Кивнул Леня. Помолчал и вдруг спросил. А скажи-ка мне, милый друг, честно. Деньги у тебя есть со мной расплатиться? Кроме того червонца, что ты мне с умным лицом показывал. Не боись, Леня, должны быть. Я попытался засунуть руку в карман. Но сидя, это делать было неудобно. Если в лесу не потерял... Я повернулся. Лёня напряженно глядел на меня. В случае чего, ко мне домой поднимемся. Там точно есть. Я наконец нашарил в кармане горсть бумажек и вытащил их. Вот, Лень! Сам я плохо вижу. Глянь своими глазами. Ничего тут не подойдет. Леня отвернулся и начал задумчиво глядеть на дорогу. э Позвал я. «Лёня, ты скажи, сколько с меня?» «Да нисколько», – кивнул Лёня. «Я просто так спросил, проверить. Может, ты тут врёшь мне всё, чтобы потом сказать, что платить нечем? Теперь вижу, не врёшь. Так что спрячь свои бумажки, они тебе ещё пригодятся». «Но...» «Прячь, прячь. Что я тебе, такси, что ли? Шашечки у меня на борту нарисованы». «Спасибо», – сказал я растроганно. «Шашечки? Не знаю. Если и были, то не разглядел, когда садился. Со зрением у меня». «Со зрением? Ты когда-нибудь видел шестисотый Мерседес с шашечками?» Я открыл рот и попытался повернуться, чтобы осмотреться, но видел только светящиеся контуры кабины, разноцветные пятна приборной доски и ослепительно сияющий прямо передо мной двигатель. Я вот про что думаю, сказал наконец Леня. Ты охранные системы только программируешь или устанавливать тоже умеешь? А чего там уметь устанавливать-то, обиделся я. Датчики приклеить и провода кинуть, это любой сумеет, кто в руке дрель держал. Это хорошо, может найдем тебе работу, кивнул Леня. Не, спасибо, я помотал головой. Я не по бытовой сигнализации, я по промышленной. Это когда сразу на все здание. И пожарка, и охрана, и пропуска магнитные. А то и сканеры, чтоб по отпечатку пальца пускать сотрудников. А по сетчатке глаза? Спросил Леня. Не вопрос, оживился я. Дело модное сканировать сетчатку. Врать не буду. Сам с такими системами не работал. Литературу изучал много и представления имею. «Будет оборудование, подниму систему без проблем!» «Только оно дорогое оборудование, как хрен знает что!» «Ну почему?» – возразил Лёня. «Мисканки китайские сейчас подешевели очень!» «Игрушки для подростков!» – Заорал я. «Ты в курсе, что у них ложных срабатываний 7%?» «Они в упор не годятся для охранных систем, и никто их и не сертифицировал!» В серьезное заведение их только идиот поставит!» «А если для крутизны понтов ставить, то только вместе с отпечатником!» «Это и надежнее, и понтовее!» «И глаз приложи, и палец, и все лохи писают кипятком от восторга!» «Поэтому у нас в офисе такая штука стоит чисто для понтов, даже не подключенная. «Но тот, кто в этом хоть чуть-чуть разбирается, презирать будет!» «Ого!» – кивнул Лёня. «И бог с ними!» «А про нашу Окулу что скажешь?» «Окула наша!» Я поморщился. «Делали ее вояки какие-то? Тульские или Тверские? Этим все сказано!» «Что сказано?» «А все и сказано!» «Надежность там, конечно, военная, этого не отнять!» «А остальное?» «Штатная база сотрудников так криво написана, как только вояки могут написать!» «Сам не видел, но люди на форумах очень ругали!» «А ты бы лучше написал!» Саркастически спросил Лёня. «И лучше, и надежнее, и красивее, чтоб все сияло и не стыдно было показать на Западе!» «Ойли!» «Да не «ой!»» Разозлился я. «А гран-при Кёльнского международного салона за прошлый год! Он мне тут после этого будет «ойли» говорить!» Так, Та Покосился Лёня с недоверчивым любопытством. «Ладно, а еще есть претензии к Окуле?» «Ха, одна!» – усмехнулся я. «Но фатальная!» «Как она сетчатку сканирует? Какая то мощность лазера?» «По документам нормальная!» «По документам нормальная?» – подпрыгнул я. «А где эти нормы? Откуда взяты? И кто-нибудь ее измерял реально? Мощность нормальная она или нет?» «Никто! А ты ее сам видел в работе? Скажи!» «А я видел, как она жарит до синих зайчиков в глазах!» «Это нормальная мощность, да?» Вот пускай ее вояки и ставят на двери своих землянок на случай войны. А в мирном офисе, если тебе глаза своих сотрудников хоть немного жалко... Короче, Ленька, мой тебе совет. Ставь обычные индукционные карты. А сканеры пальцев и сетчатки — это дешевые понты по дорогой цене. Забудь про них. «Не смогу забыть», — покачал головой Леня. «Тогда не гоняйся за дешевизной, засунь окулу в задницу и поставь японскую «Джи» уж прямо в задницу обиженно пробормотал Лёня. в задницу в задницу уверенно кивнул я по крайней мере пока не мощность лазера втрое не придавят а уже придавили задумчиво произнес лёня кто не понял я и только сейчас спохватился послушай откуда ты вы ладно вояка улыбнулся лёня Считаю у тебя сегодня очень удачный день. И работу ты нашел новую и очень хорошую. У меня специалисты твоего уровня не ездят на «Жигулях».» Леня полез в карман и протянул мне визитку. Но прочесть ее сейчас я, конечно же, не смог».